Чей удел — давиться в очередях и автобусах, неизбывные нехватки, стесненность, мелочная регламентация жизни, отдыха, всякого шага, общая бесперспективность существования. Разглагольствование, забота народном благе не только никого не обманывают, но и вытравили в людях последние крупицы веры в цели и идеалы, о которых еще продолжают по усвоенной привычке скороговоркой бормотать в печати из и с трибун. Благой привилегии для правителей и их холопствующего окружения, серые будни и плохо оплачиваемый труд для остальных. Для поощрения и вытешения щедрая раздача рассчитанных на тщеславие побрякушек, девальвированных орденов, распадились троекратные герои труда, почетных грамот и значков, портретов на стендах и в газетах. И если присовокупить ко всему этому шесть десятилетий запрета на собственное мнение, решение права высказывания, отучившее людей мыслить и поощрявшее лакейскую психологию, то надо еще подивиться вскормленной вековыми традициями нравственной силы русского народа, не давший ему одичать окончательно, встать на четвереньки и благодарно захрюкать у корыта со скудным кормом, возле которого его обрекли топтаться. Словом, нужно мыслящему человеку пожить в то время, чтобы понять, какой силой протест исподволь копился в душах против порядков, заставляющих немы и бессильно мириться с ложью и лицемерием, безнаказанно рассветших в обстановке, не допускающей, чтобы прозвучало правдивое слово. Я не сгустил краски. Новая Россия унаследовала большинство язв и пороков старой, не устранив и основного нашего. векового зла. Не дали русскому человеку распрямиться во весь рост, не внушили ему чувство собственного достоинства, не просветили его душу и разум, а преследованиями еще усилили чувство приниженности. Психологию «мы люди маленькие, не гордые заставили еще раболепнее тянуться перед начальством, словословить и обожать вождей и убили в нем веру, в возможность иной доли. Нам опротивило настоящее. Мы не надеемся, чтобы жизнь можно было направить по доброму пути. Некому на него указать. Накоплен только отрицательный опыт. Знаем лишь, что плохо. Все оболгано, искажено. Религия, вера, терпимость, демократия, традиции, духовные идеалы искания, свобода, братство. Что же нужно России? Нелегко а, может, и вовсе невозможно кратко сформулировать ответ. Должны истечь сроки. Должна когда-нибудь оправдаться всеобщей уверенной, что дальше так продолжаться не может. В какой-то мере идола подтачивает критика. Камерная, глухая, подпольная, но встречающая понимание и сочувствие. И все же из всего, что с нами произошло, мы извлекли только знание гибельных путей — Того, что заводит в тупик, закобаляет человека, суживает его горизонты до миски с хлебовым. А вот как дать ему понять, что у него могут отрасти крылья? Что есть мир высоких духовных радостей, перед которыми меркнут тусклые и плоские идеалы материалистов? Воздвигнуть его на подлинное братолюбие? Мы этого не знаем. И, может быть, лучшим вкладом в эти поиски путей для тех, кто не знает, куда идти, является правдивый рассказ о прошлом, отдельными крупицами которого воспользуются, кто знает, те, кому будет открыто.